голова сороковая «Ты точно уверена, что он придет?» Трэвис, развалившись на трибунах первого полигона, который мало чем отличался от обычного спортивного стадиона, старательно пытался собрать кубик Рубика. «А то уже 10 минут прошло, с назначенного им же срока!» «Слушай, Трэвис, что ты хочешь от Мэри?» Красотка Элеонора, которая даже в спортивном костюме выглядела сногсшибательно, нависла над Трэвисом всем объёмом своего идеального третьего размера. «Что-то я не видела, чтобы этот ты посреди ночи выскользнул из общежития и отправился в шхуну на разговор к вурдалаку. Я был занят курсовой по принципу построения курсач только через два месяца, и всю ночь ты играл в League of Legends 2, так что не вешай мне лапшу на уши, задрот». «Но я же не говорю, чем ты была занята ночью!» «А ты не завидуй!» «А ты?» «А вы все, если немедленно не заткнетесь, то я вас прокляну!» На трибунах тут же стало тихо, а сами студенты... Ну ладно, четверо из пяти, Лео был занят своим маникюром, повернулись к выходу с лестниц. Оттуда, слегка качаясь, держа у лба бутылку с минералкой, в которой вместо минеральной воды таяли кусочки льда, поднимался по вида профессор чёрной магии первого магического университета. Александр Думский собственной персоной. Небритый в помятой сорочке и с полураспущенным галстуком. Учитывая, что с момента начала занятий прошёл уже месяц, друзья могли с уверенностью сказать, в таком состоянии они своего куратора ещё ни разу не видели. «Вы что, всю ночь пили?» Трэвис от удивления даже выронил свой кубик. Стуча гранями о бетон, он докатился до ног профессора. И при этом тот выглядел так, словно каждый стук кубика причинял ему нестерпимые страдания в области пространства между двумя висками. «Понимаю ваше молодое стремление знать, кто чем занят по ночам. Вы старше нас меньше, чем на четыре года!» Профессор зажмурился от возмущенного выкрика Элеоноры. «Но нет, я не пил». Студенты уже собирались что-то сказать, как профессор закончил. «Я бухал, кажется, по-чёрному. Во всяком случае, кассу я заполнил полностью, проклятие. А вот пить я начал с утра». И профессор покачал бутылкой с водой, после чего вновь зажмурился. «Дурацкая похмелье, кто его вообще придумал? И в таком состоянии вы собираетесь проводить первую тренировку?» С каменным лицом и спокойным тоном спросил Джин Вай, надевший свой любимый желто-черный тренировочный костюм. «А, брюсли и тебе доброго утра. Отвечая на твой вопрос, вас, котятки, я от тренирую, даже будучи подомистрисом». «Вы еще и употребляете?» ой только не орите!» Профессор и сам выкрикнул в ответ, после чего натурально застонал. «Нет, не употребляю. И все, давайте шуруйте на полигон». Студенты переглянулись, после чего начали спускаться на тренировочную площадку. Она всё же немного отличалась от привычных стадионов. Не идеально выстриженным газоном, беговыми дорожками и прочей атрибутикой. Скорее тем, что по её периметру возвышались бетонные стены, которые были буквально напичканы магическими кристаллами, поглощающими магию и не дающими ей выйти за пределы стадиона. Кстати, кристаллы не только накапливали УЕМ, но и высвобождали. Жаль в уже утилизированном виде, но и этой энергии хватало, чтобы питать часть кампуса. Почти самообеспечение, однако. «Лео, не спи!» Мэри похлопала по плечу друга. В этот раз розововолосый, видимо, готовился к очередному фотосету, предел мечтания девочек-подростков, напялил на себя костюм о леповатой расцветке и, ровняя пилкой ногти, слегка встряхнулся. «О, Мэри, ты сегодня так приятно пахнешь, dior Шанель!» Уже ходила к стилисту, которого я посоветовал. «Лео, мы на полигоне». «На полигоне? Нет, дорогая, ты чего? Только полезные углеводы». Мэри улыбнулась, погладила друга по волосам и потянула за собой. Тот, продолжая пилить ногти, покорно пошёл следом. Аликса, наблюдая за этой картиной, лишь качал головой. Впрочем, через мгновение он уже перестал это делать. Не наблюдать за происходящим, разумеется, а головой качать. В мозгу звенело так, будто десяток пожарных собирались потушить пожар в его зад. В общем, по дороге к полигону он имел несчастье столкнуться с Лебенштайном. А для декана слово «не кричите, пожалуйста» было, судя по всему, сигналом к тому, что надо визжать, как свинья перед Рождеством. Но ничего, вопросом толстячка дум займётся сразу после этих студентиков. «Любопытно». Алекса нагнулся и тут же пожалел об этом своём решении. И поднял кубик. Казалось бы, простой кубик Рубика. Но чтобы собрать его, магу нужно было нажимать не пальцами, а чистой магией. Причём, если превысить давление, то кубик потрескается. В общем и целом, довольно неплохая тренировка мелкой магической моторики. К примеру, Анастасия с таким разбиралась на раз. А вот Робин перепортил не один и десяток. Но что удивило распрямившегося, и он снова пожалел о своём решении на этот раз выпрямиться, дума — это то, что на кубике Рубика не было ни единого разлома или хотя бы крошечной трещины. А это означало, что Трэвис, как там его по фамилии, не просто хорошо, а идеально контролировал свои силы. «Эй!» — окликнул Алекс идущих. «Лови!» Он метнул кубик развернувшемуся Трэвису, и пока тот летел, успел полностью собрать все грани в идеальное полотно шести цветов. «Как вы?» Рыжий с удивлением крутил в руках собранный кубик, но не находил объяснения подобному трюку. «Годы опыта, малец», — хмыкнул Дума. Собирать этот кубик было первое, чему он научился в школе Фален. Просто потому что те, у кого не получилось собрать за десять минут и не повредить при этом ни одной грани, получали плетей. В прямом смысле. Выдавал пряники Раевский, до да сожрут его демоны преисподней, собственно, ручная. Робин вот к ним привык, а дум не хотел и не стал. Спустившись вместе со студентами на полигон, он, недолго думая, прислонился спиной к штанге, ворот для сокера. Европейский футбол в Атлантиде был более популярен, чем американский. «Профессор, мы пойдём активируем тренировочные стенды». Элеонора уже навострилась в сторону командного пульта, когда Алекс её окликнул. «Эй, блонди, не утруждайся!» «Как он меня назвал?» Прошипела она блондинке, думая, что Алекс её не слышит. Нет, он и не слышал, но по губам ведь умел читать. «Кажется, блонди...» Мэри сама была крайне удивлена. Прям полугномиха дюймовочка, домашние детки. «А как вы проверите наши возможности, профессор?» Прищурился Джин. «В отличие от других кураторов вы не посетили ни одного нашего занятия, помогоприкладным наукам». Да и отчеты вряд ли читали. «Не барься, джетли отмахнулся дом «Я уже всё придумал. И, пожалуйста». Кажется, представитель Востока разошёлся не на шутку. В плане потока красноречия, разумеется. «Оставьте свои попытки, прицепите нам клички. Нам всем даны имена с рождения. Я бы просил по ним и обращаться». «Да какие тут попытки, Джеки Чан Алекс открутил крышку и сопанул в рот немного льда после чего начал катать его по открытому рту, пока не проглотил. Студенты же при виде такого сморщились. Все клички уже придуманы и розданы. Так что давайте так. дони Йен, Роберт Грин, джарет Летуа и... Алекс посмотрел на Мэри и Элли. Странно, но с ними у него не ассоциировался ни один актёр из «Золотой эры кино». «Вы двое. Задача перед вами такая. Постарайтесь заставить меня встать». Студенты открыли рты, затем закрыли их, переглянулись и вперёд подалась Мэри. Всё же именно гломбут как правильно определил изначально Дум, являлась негласным лидером всей честной компашки. «Что вы имеете в виду, профессор?» «То и имею. турнир это ведь полноконтактный вид спорта. Ну вот и давайте работайте в полный контакт. разрешая использовать любые заклинания из любых доступных вам гримуаров и школ». «Развлекайтесь, так сказать, на полную катушку». И снова тишина. «Но, профессор, нас пятеро». «Мисс Глоумбуд, я уже убедился в том, что у вас есть задатки медвежатника, но в том, что вы ещё и считать не умеете. Не делайте мне разочароваться, как говорят на одной из улиц Хайгар». Алекс вовремя поймал себя за язык, но студенты были слишком ошарашены, чтобы обращать внимание на его оговорки. «Но...» «Давайте-ка я придам вам ускорение». Алекс поднял ладонь. На подушечке каждого из его пальцев сформировалось по шарику лилового пламени, после чего они, оставляя позади дымчатый след, разлетелись по целям. Уклониться не смог никто, а защититься успел один лишь Джеки Ву, и остальные лежа на песке пытались отдышаться и вернуть дыхание в норму. «Могу повторить». Алекс вновь приложил бутылку к голове. Так что давайте переходите к лучшей тактике защиты – нападению.